Глава 10. Великая Минская империя. 1368-1644. Империя Мин, официально называвшаяся Великой Минской империей, существовала с 1368 по 1644 год. Эпоху Мин можно назвать периодом китайского возрождения, потому что в эту эпоху возродилось китайское государство. Монах император. Чжу Юаньчжан, будущий император Хун У, родился в 1328 году в уезде Чжун Ли округа Хао-Чжоу в семье бедного арендатора, отдававшего за землю 60% полученного урожая. Юаньчжан был четвертым сыном в семье. В 1344 году случилось сразу два бедствия – засух и налет саранчи, которые привели к великому голоду. Юань Чжан потеряла отца, мать и старшего брата. Оставшись в одних штанах, семнадцатилетняя Джиу Юань Чжан стал послушником в небольшом буддийском монастыре Хуань Цзюисы. Дела монастыря, существовавшие за счёт сдачи монастырской земли в аренду, шли очень плохо. Через 2 месяца после поступления Джиу Юань Чжана всем монахам и послушникам пришлось заняться сбором подаяния. Джиу Юань Чжан 3 года странствовал по разным областям. а в 1348 году вернулся в монастырь и провел там еще четыре года. В феврале 1352 года в Хао-Джоу вспыхнуло восстание. Чжу-Юан-Джан поначалу колебался, не зная, что ему предпринять. Остаться в монастыре, присоединиться к повстанцам или же завербоваться в императорскую армию. Он был смел, крепок телом, умен и грамотен. Такой набор сулил ему успешную военную карьеру. Принять решение помог случай. В апреле 1352 года правительственные войска Сажгли монастырь и Чжу Юаньжан примкнул к повстанцам. Там Чжу быстро обратил на себя внимание одного из командиров по имени Го Цзысин, который сначала взял её в свой отряд, а затем возвысил и женил на своей приёмной дочери Ма. Так началась карьера Чжу Юаньжана, закончившись императорским престолом. Чжу Юаньжана часто сравнивают с Мао Цзэдуном. В их судьбах много схожего. Оба вышли из народа и добились всего благодаря своим личным качествам. Оба активно занимались самообразованием, приобретая знания, необходимые для управления государством. Оба освобождали Китай от иноземных захватчиков. Оба были невысокого мнения о чиновниках и искали опору в простом народе. А чиновниках Чжу Юаньчжан был невысокого мнения Он считал, что чиновники заботятся только о своём благе и не могут донести до народа волю императора, не исказив её в своих интересах. Основатель династии Мин заложил основы того настороженного недоверчивого отношения к чиновникам, которое характерно для всей Минской эпохи. Монгольские чиновники в общей массе были невежественны и грубы. Они не вникали в дела, а просто требовали от подчинённых желаемого результата под страхом тяжёлых наказаний. их авторитарный стиль, противоречащий конфуцианским установкам, копировали многие китайцы, ставшие чиновниками империи Мин. Это усиливало негативное отношение императора и подданных к чиновникам. Сам Джу Юань Чжан, не получивший систематического образования, восполнял этот пробел на протяжении всей своей жизни. Его можно назвать нескородным, но не невежественным. Поскольку император не верил в возможность общения с народом через чиновников, Он был вынужден делать это напрямую. Он написал простым, доступным простолюдинам языком трактат под названием Великое предостережение, в котором были описаны случаи злоупотреблений чиновников, сопровождаемые назидательными императорскими комментариями. Вот отрывок из этого трактата. Раньше сановники шли с императором одной дорогой и делали одно дело. Нынешние сановники ведут себя иначе. Они мешают императору управлять государством, что вызывает его гнев. Одна за другой возникают группировки, вынашивающие коварные замыслы. Трактат императора должен был храниться в каждой семье, его отсутствие наказывалось по закону. Грамотно изучали его самостоятельно, а для неграмотных деревенские старейшины были обязаны устраивать публичное чтение. Государственную канцелярию император упразднил и подчинил все шесть ведомств в себе. Вместо дзайсянов был создан институт личных секретарей, которые отбирались на должность императором по принципу личной преданности. Впоследствии был создан внутридворцовый секретариат, который заменил собой государственную канцелярию. Заменив кота-кошкой, император добился того, что его ближайшие помощники стали полностью зависимыми от него и оторванными от основной чиновной массы, которая получала должности по результатам экзаменов и делала постепенную карьеру. В деревнях были созданы общины Лидзя, Десять дворов объединялись в Дзя, а десять Дзя составляли один Ли. Обе эти группы были связаны круговой порокой по выплате налогов и исполнению повинностей. Опоры императора в народе должны были стать деревенские старейшины, набираемые из уважаемых допропорядочных крестьян, достигших 50-летнего возраста. Старейшинам предписывалось доносить императору обо всех нарушениях, совершаемых местными чиновниками и старостами общин Лидзя. Контроль снизу дополнялся контролем сверху. Сохранив юаньскую систему деления территорий, император разделил страну на уделы, в которые назначил генеральными инспекторами Сюнфу своих родственников, пользувшихся его доверием. Это были не уделы в прежнем смысле, представлявшие собой автономные территориальные единицы, а нечто вроде подконтрольных регионов, в которых Сюнфу присматривали за чиновниками и вообще за всем порядком в целом. на кого еще можно положиться, как ни на ближайших родственников, особенно на сыновей. Однако даже такая идея удела в себя не оправдала. 16-летний внук Чжу Юаньчжана, Чжу Юньвэнь, в 1398 году, севший на престол после смерти деда-основателя, смог удержаться у власти немногим более трех лет и находился в постоянном противостоянии со своими дедьями Сюньфу. Причиной тому стал порядок престола наследия, установленный первым императором династии. Согласно этому порядку, трон должен был переходить к старшему сыну умершего правителя от старшей жены, а в случае его смерти к его сыну от старшей жены. Таким образом, внук императора сел на престол в обход своих дядей, что было нарушением древних традиций. В 1402 году Чжу Юньвэнь был свергнут с престола своим дядей Чжу Ди, средним сыном Чжу Юаньжана. Чжу Ди командовал огромной армией, охранявшей северные границы Китая. Поэтому ему не представляло сложности устроить переворот. Джиу Юаньжан принято обвинять в жестокости. Император-основатель был скор на расправу и не всегда наказывал справедливо. В первые годы своего правления он избавился от большинства сподвижников, которые делились с ним тяготы войны, а впоследствии отличался чрезмерной подозрительностью, чрезмерной даже для императора. Это можно было понять, ведь вся Поднебесная знала, что её повелитель когда-то матыжил землю. А затем ходил с чашей для сбора подаяний. Джиу Юаньжану не удалось обосновать свою родословную таким образом, чтобы можно было обосновать происхождением получение небесного мандата. Придворные историки описывали её в своих хрониках как выдающуюся мудреца и великого героя, но этого было мало. Основатель династии Мин прекрасно понимал, что легитимность его правления оставляет желать лучшего. Но как бы то ни было, потомки признательны Чжу Юанчжану за то, что он создал новую Китайскую империю после векового монгольского владычества. Вэнь Хуанди В династии Мин заслуживают внимания два правителя. Император-основатель его сын Чжу Ди, вошедший в историю как Вэнь Хуанди, культурный, просвещенный император. Он правил под девизом Юн Ле – Вечное Счастье. Вэнь Хуан Ди отшлифовал то, что было сделано его отцом, и потому его называют вторым основателем династии Мин. Вэнь Хуан Ди на самом деле стремился стать вторым императором Мин. Отобрав престол у своего племянника, Джоу Ди начал истреблять всех его сторонников. Одновременно с этим в записях различного рода стирались упоминания о правлении Юнь Вэня. Дело представлялось так, будто после императора основателя престол перешел к его сыну Ди. Новый император открыто нарушил порядок престолонаследия, установленный его отцом, и потому хотел переписать историю таким образом, будто этого порядка никогда не было. Любое сопротивление Вэнь Хуанди подавлял так же жёстко, как и его отец. Придворный историк Фан Сяожу отказался написать представление для торжественной церемонии восшествия Чжу Ди на престол. Он предстал перед императором в траурных одеждах. Траур был вызван гибелью императора Чжу Янвэня. который, согласно официальной версии, погиб во время пожара во дворце. Для Джу Ди было важно мнение Фан Сяо Жу, поскольку тот считался самым ученым-конфуцианцем современности и пользовался большим уважением среди ученых мужей и чиновников. Но Фан Сяо Жу сначала спросил, почему императорский престол не перешел к старшему сыну покойного императора, а затем взял кисточку и вместо того, что хотел увидеть Джу Ди, написал на бумаге три слова «Принц Янь – узурпатор». Император приказал казнить Фан Сяожу и вырезать его рот в 10 поколениях, что обрекало на смерть не только Фан Сяожу, но и его учеников. Согласно хроникам, было казнено около 900 человек, причём многих казнили на глазах у Фана Сяожу, который был четвертован последним. По этой истории можно судить о характере Вэнь Хуанди и о том, что он пресекал малейшие неповиновения так же жёстко, как и его отец. Однако, несмотря на узурпацию и жёсткие меры, предпринятые в начале правления для уврачения власти нового императора, в целом правление Вэнь Хуанди можно назвать благоприятным. Государство процветало, а подданные были счастливы, писали о таких правителях историки былых времён. Вэнь Хуанди всячески стремился поддерживать мир и согласие между подданными. Будучи конфуцианцем, он лояльно относился к буддизму и даосизму. И вообще делал всё возможное для того, чтобы устранять противоречия между отдельными группами подданных. Хорошо понимая опасность удельной системы для центральной власти, Вэнь Хуанди отменил её, но сделал это мягко и постепенно. Утрачивая права генеральных инспекторов, члены императорского дома получали богатые земельные наделы, достаточные для того, чтобы жить припеваючи, но недостаточные для противопоставления себя правителю империи. Это был очень правильный шаг. Ведь в сложившейся ситуации с нарушением установленного порядка престола наследия любой близкий родственник императора мог бы предъявить права на престол. Но то, что укрепляло опору государства в начале правления династии Мин, в конечном итоге привело к ее краху. Народное недовольство богатыми землевладельцами и прежде всего членами императорского рода, которые беззастенчиво грабили простой люд, стало топливом мощного народного протеста, имевшего место в конце правления династии Мин. При Вэнь-Хуанди была окончательно приведена в порядок ирригационная система и заново, с учетом требований тогдашнего судоходства, перестроен Великий Китайский канал. Налоги с повинностями способствовали развитию земледелия, ремесел и торговли. В Пекине, куда Вэнь-Хуанди перенес из Нанки на столицу, был построен огромный дворцовый комплекс, известный под названием «Запретный город». В провинции Хубэй на горе Уданшань были построены буддийские монастыри и даотские храмы. Была составлена энциклопедия годов правления под девизом Юнле, содержавшая 8 тысяч статей, рассказывавших обо всех достижениях человечества, известных на то время в Китае. Внешняя политика императора была направлена на усиление политического влияния Минской империи. Наряду с установлением дипломатических связей с дальними странами происходило приведение под императорскую руку ближних государств и подчинение монголов, против которых во время правления Вэнь-Хуанди было проведено пять военных походов. В результате остатки династии Юань были полностью уничтожены, а разрозненные монгольские племена признавали над собой власть Минского императора. Во время последнего похода на монголов в 1424 году Вэнь-Хуанди умер. Императорский престол перешел к его старшему сыну Чжу Гаучи, который из-за слабого здоровья правил меньше года. Никто из потомков императоров не смог сравниться по своим делам с двумя основателями династии Мин. Но раскрученное основателями колесо еще долго вертелось само по себе. Легендарный адмирал Джен Хе Джен Хе, при рождении получивший имя Ма Хе, происходил из рода выходцев из Средней Азии, занимавших различные должности в империи Юань. В 11-летнем возрасте он попал в плен к Чжу Ди, в то время бывшему принцем Янь и занимавшемуся разгромом остатков Юаньского государства. В пленнике кастрировали и оставили при гореть Чжу Ди. При дворе Ма получил хорошее образование, обратил на себя внимание Чжу Ди, который, в отличие от своего отца, благоволил к евнухам, потому что во время гражданской войны между Чжу Ди и его племянником Юнь Вэнем, который не подпускал евнухов к управлению государством, Большинство евнухов поддерживали Джуди. Ма Хэ командовал подразделениями в войске Джуди и сумел отличиться настолько, что получил в награду от императора фамилию Джен. Важна была не новая фамилия, а то, что император выразил способному евнуху свое благоволение. В 1403 году, когда Джан Хэ стал начальником палаты дворцового слуг в звании старшего дворцового евнуха, император Уэнь Хуан Ди, тогда еще живший в портовом Нанкине, приказал ему построить флот и совершить плавание в дальние страны. Страны эти были известны китайцам, так что об открытии новых земель не было речи. Точно так же не было речи о завоевании каких-либо колоний. Вэнь Хуанди хотел восстановить дипломатические связи, которые были утрачены при монгольском господстве, установить новые и вообще напомнить варварам о существовании Поднебесной. В июле 1405 года Джен Хе отплыл из Нанкина к Индийскому океану с письмами и дарами для иноземных правителей. Воевать с далекими странами император не собирался, но произвести впечатление на их правителей было нужно. Поэтому флот Джен Хе состоял из 255 кораблей, на которых находилось 27 800 человек. Первые три плавания Джен Хе совершил с 1405 по 1411 год. Через Индийский океан он плыл к Сейлону и южной части полуострова Индостан, движимый ему сонными ветрами, которые в этих широтах с декабря по март дуют с северо-востока на юго-запад, а с апреля по август в обратном направлении. Во время третьего плавания Дженхэ, в виде исключения, пришлось повоевать с правителем другого государства, царем Сейлона Алагакконары, который еще во время первого плавания был группой неуважителен с Дженхэ. а во время третьего попытался отобрать у него дорогие товары. Джен Хэ с двухтысячным войском захватил столицу, захватил Алаго Коннару, его семью и его приближенных и доставил их в Нанкин. Вэнь Хуанди проявил гуманность. Он не предал Алаго Коннару казни, а всего лишь заставил уступить власть более достойному члену царского рода. В последующих плаваниях Джен Хэ продвинулся дальше, и доплывал до Красного моря и западных берегов африканского континента в районе современного Сомали. Плавания Чжэн Хэ были очень полезным делом. Они способствовали установлению торговых и дипломатических отношений с азиатскими и африканскими странами, а также культурному обмену. Участники плаваний составляли подробное описание дальних стран и городов, а также карты плаваний. В истории Мин, составленной историками следующей Цинской династии, сказано, что походы Чжэн Хэ в западные моря были самым замечательным событием в начале эпохи Мин. Тем не менее, после смерти Вэнь Хуанди, о далёких плаваниях на время было забыто. В течение 7 лет Жэнь Хэ служил начальником гарнизона в Нанкине, но в 1431 году отправился в своё последнее, седьмое по счёту плавание и умер двумя годами позже во время возвращения домой. В возвышении евнухов в эпоху Мин Как уже было сказано, Вэнь Хуанди благоволил евнухам, поскольку те поддержали его во время гражданской войны с племянником. Но была и другая, более веская причина, прочившая положение евнухов при императорском дворе. Недоверие Минской династии к чиновничеству, то самое недоверие, основы которого заложил её основатель. В отличие от чиновников, евнухи считались лояльными, и им доверяли самые важные дела. Так, например, в флоте Джен Хэ на командных должностях было около 70 евнухов, из которых 7 человек, включаясь самого Джен Хэ, имели звание старшего дворцового евнуха, которое являлось высшим званием для евнухов, состоявших на императорской службе. Время требовало образованных управляющих, поэтому в 1420 году Вэнь Хуанди приказал открыть при дворе школу для евнухов, в которой преподавались основы государственного управления. С этого момента началось увеличение численности евнуков при дворе и, как следствие, усиление их влияния. Вот цифры. В начале правления Минской династии при дворе состояло около 10 тысяч евнуков, а в середине XVI века их было уже более 100 тысяч. Лояльность, часто мнимая, евнуков не могла перевесить и халчное устяжательство, и ужасающего непрофессионализма. В качестве примера можно привести евнуков в Анджене и Людзине. Ван Чжэнь правил империей с 1435 года, когда на престол сел 7-летний император Чжу Цицжэнь. Когда император вырос, власть продолжала оставаться в руках Ван Чжэня и возглавляемой им клики Евнухов. В 1449 году 20-тысячная Уэратская армия вторглась на территорию империи и пошла на Пекин. Ван Чжэнь дал императору неверные советы, в результате которых 50-тысячная китайская армия потерпела сокрушительное поражение. Ван Чжэнь погиб, а император попал в плен. Лю Цзинь был фаворитом императора Чжу Хоу Чжао, десятого правителя династии Мин. Император был совершенно не приспособлен к правлению государством, поэтому реальная власть находилась в руках Лю Цзиня и возглавляемой им клики придворных евнухов, которая получила название «Восемь тигров». После того, как тигры были отстранены от власти и казнены, выяснилось, что размеры личного состояния Лю Цзиня составили около 250 миллионов лянов серебра, что соответствовало 10-летнему военному бюджету государства. Но, пожалуй, самым идиозным из евнухов-временщиков был евнух Вэй Джунсян, пользовавшийся неограниченной властью при малоумном и необразованном императоре Чжу Юцзяо, зашедшем на престол в 1620 году. Император любил столярничать, а государством управлял Вэй Джунсян, который без какого-либо стеснения именовал себя вторым кунзы, и сравнивал себя с легендарными правителями древности. Всех, кто осмеливался выступить против него, Вэй Чжунсян казнил, другого наказания у него не было. Фавориты Вэй Чжунсяна, которым он раздавал важные должности, заботились только о своем благе. Казна трещала по швам и пополнялась за счет увеличения налогов. По империи прокатились восстания. 16-й и последний император династии Мин, Чжу Юцзянь, унаследовавший престол в 1627 году после смерти Чжу Юцзяо, Катормон приходился младшим братом, сразу же казнил Вэй Цзюньсяна и попытался навести порядок в управлении государством, но эти меры не помогли организующему империю Мин. Особенности эпохи Мин. После освобождения от монгольского владычества в государстве наблюдался духовный подъём невиданной силой. Китайцы, прогнавшие жестоких захватчиков, воспрянули духом и активно начали восстанавливать разрушенный войной Китай. В 1370 году по приказу императора-основателя была проведена первая перепись населения, которая учитывала не только подданных, но и имущество каждой семьи. Создавая общины Лидзя, Джоу Юаньчжан, по сути, вернулся к надельной системе, хотя на словах об этом и не говорилось. Подданные получили наделы, и в деревнях снова восстановилось относительно имущественное равноправие. Налоговая система благоприятствовала развитию трех опор благосостояния государства. земледелие, ремёсла и торговля. Армия успешно громила остатки Юаньского государства. Устанавливались дипломатические связи. Первые императоры активно старались вернуть статус середины империи. Всё это сопровождалось развитием национальной культуры, в котором отчётливо прослеживалось стремление к роскоши и утончённости. Предметы, созданные в Минскую эпоху, считаются наиболее красивыми. Но, как известно, в дальней дороге не бывает лёгкой поклажи. И ни одна семья не нищенствует и не купается в роскоши дольше трёх поколений. В 1449 году вследствие ряда неверных действий, предпринятых по совету евнуха Ван Дженя, император Джиу Ци Джень попал в плен к монголам Айратам. Императору не следовало лично возглавлять армию, не следовало идти монголам, на встречу монголам у Повая на численный перевес своего войска. А если уж пошёл на это, то будь осмотрителен, правильно выбирай место для решающего сражения и не дай себя окружить. Разгромив китайскую армию, пленив императора, айраты дошли до пригорода в Пекине, грабя и разрушая все на своем пути. Если бы не военачальник Юй Цянь, который усадил на престол нового императора, младшего брата Джуль Ци Дженя, стал при нем военным министром и нанес айратам поражение, заставившие их уйти обратно в свои степи. Вроде бы обошлось, но обнаружившаяся уязвимость империи Мин положила начало регулярным вторжениям монголов, некоторые из них были весьма опасными. Что предприняли Минские императоры для того, чтобы защититься от монголов, то же, что и их далёкие предки, начали укреплять и достраивать Великую стену. Хотя в начале XVI века это оборонительное сооружение не было уже таким надёжным, как в начале её строительства. Менялось время, менялось оружие и военная тактика, но не изменилось мышление правителей и военачальников, которые считали высокие стены единственно надёжным способом противостояния кочевникам, а силу армии оценивали только по количеству воинов. Огромные, небы способны армии разоряли казну не меньше, чем разные времещники, но никто из минских правителей не удосужился хотя бы начать военную реформу. Ухудшение благосостояния Минской империи привело к сворачиванию в середине 15 века курса на активную внешнеполитическую деятельность. Стать центром мироздания снова не удалось. Сохрани бы то, что имеешь. Политическая деятельность отныне распространялась только на близлежащие государства. входившие в зону традиционного китайского влияния. В 1446 году были высланы послы дальних государств, а шестью годами позже весь китайский флот прекратил дальние плавания. Одновременно было прекращено строительство крупных кораблей. Дошло до того, что в 1479 году помощник военного министра Лю Дася приказал сжечь часть документов, содержащих описание плаваний Джен Хэ, которые хранились в архивах военного ведомства. Лиу Дася считал, что эти документы содержат лживые сведения, и поэтому хранить их незачем. Его поступок был воспринят как должное, поскольку к началу 16 века в сфере высшей минской администрации окончательно сформировалось мнение о том, что плавания Дженхэй и прочие дальних экспедиции, предпринятые в начале правления династии, были напрасной тратой денег. Ещё в 1371 году император-основатель ввёл запрет на частную морскую торговлю. который впервые появился в империи Юань. Этот запрет, известный под названием морского запрета, существовал практически до конца династии Мин, а позднее был восстановлен в Цинской империи. Посредством запрета государство пыталось бороться с пиратством и контрабандой, но на деле он способствовал развитию тех незаконных промыслов. Частным лицам разрешалось строить только небольшие суда, не более чем с тремя мачтами. Для занятий рыболовством Нарушение того запрета каралось смертной казнью, к которой традиционно добавлялись репрессии в отношении родственников виновных. Торговля с иностранцами сосредотачивалась в определённых портах, так, например, японские корабли прибывали в Нинбо, причём график их прибытий и количество суден строго ограничивалось. Цзю Юаньжан считал жителей побережья ненадёжными, склонными к сношению с иностранцами и контрабанде. Вдобавок многие прибрежные территории, на которых активно велась торговля, в свое время входили во владение его политического противника Джан Шичена. Поэтому император-основатель проводил открытую дискриминационную политику в прибрежных районах. Налог на землю, находящуюся в частном владении, на побережье был более чем в 10 раз выше, чем в других областях империи. Жители разорялись и покидали родные места. Прибрежные районы становились безлюдными и приходили в упадок. А в столице этому радовались, ведь там, где нет людей, не будет ни пиратства, ни контрабанды. Деспотизм правителя не позволял сановникам разъяснить им пагубные последствия такой политики, да и сами сановники не отличались мудростью. Имдинская война. В конце 16-го века появилась новая внешняя угроза. Японский дайдзё-дайдзин, первый министр Тоётоми Хидэёси, объединил страну и начал попытки завоевания соседних стран, в первую очередь Кореи и Китая. Для вторжения в Корею было подготовлено 220 тысяч японских солдат. В мае 1592 года японцы высадились на корейском полуострове и стали продвигаться к границам империи Мин, не встречая особого сопротивления на своём пути. Императору Джу Идзюню пришлось отправить войска против японцев. В середине 1593 года японцы согласились на переговоры, которые продлились до 1596 года. Переговоры шли между японскими и китайскими военачальниками, представлявшими две основные противоборствующие силы. Корейская сторона в них практически не участвовала. Переговоры получились необычными. Тойотоми Хиде-Йоси и император Чжуи Цзюнь требовали от своих военачальников скорейшего разгрома врага. Военачальники же понимали, что ситуация зашла в тупик. Быструю победу одержать не получится, а длительная война вызовет наверху недовольство. В результате каждая сторона отправляла своим правителям оптимистичные рапорты, а тем временем преговорщики пытались достичь согласия на генеральском уровне. Нельзя исключить и того, что японские военачальники, затягивая переговоры, выполняли указание Тоётоми Хидэёси, которому нужно было время для подготовки к новому вторжению. Но они немного перестарались, составив от имени своего дайдзё-дайдзи слишком уж смягчённое послание Минскому императору, в которое японское вторжение объяснялось как попытка восстановить торговлю с Кореей при полном признании Минского господства. Получив это послание, Минский император отправил в Японию с посольством послания, в котором отказывался разрешать торговлю и назначал Хиде-Йоси правителем Японии. Ознакомившись с посланием, Дайдзё Дайдзин лично поколотил послов и прогнал их прочь. Очередное японское вторжение произошло в 1597 году и привело к ожесточенной войне, в которой японцы имели шансы победить и закрепиться на Корейском полуострове. Но в сентябре 1598 года умер Тойотоми Хидеоси, что на время положило конец японским завоевательным попыткам. Падение империи Мин и завоевание Китая маньчжурами Маньчжуры, потомки Джурджении, в начале 17 века объединились в единое государство, правителем которого стал амбициозный князь Нур-Ха-Ци, искусный дипломат и талантливый полководец. На глазах у минских чиновников Нурхоцы много лет объединял разрозненные маньчжурские племена, но это никого не обеспокоило. Более того, минские власти пытались обеспечить лояльность Нурхоцы путем присвоения ему военного титула «Лунху Цзянзюнь» полководец, подобный тигру и дракону, которому прилагалось ежегодное жалование в 800 лян серебра и право носить пожалованные императором церемониальной одежды. Разве могли жалкие 800 лян удовлетворить человека, который мнил себя вторым Чингисханом и жаждал власти над миром. Напротив, расположение Минского императора усилило авторитет Нур-Ха-Цы среди маньчжуров и поспособствовал его действиям по объединению племен. В 1616 году Нур-Ха-Цы провозгласил о воссоздании джурдженского государства Цзинь, уничтоженного монголами в 1234 году. Себя он объявил не просто правителем, а сыном неба, удостойным небесного мандата. Именно так и назывался девиз правления Нурхоцы – небесный мандат. Столицей возрожденной Цзиньской империи стал город Синдзин. В 1618 году Нурхоцы опубликовал манифест под названием «Семь больших обид», в котором перечислялись главные обиды, нанесенные Манжуром и самому Нурхоцы империи Мин. Вот эти обиды. Минцы без какой-либо на то причины убили деда Нурхоцы Геон Чанги и его отца Такши. Минцы оказывали поддержку клану Ехе враждебному Нурхаццы и притесняли Дзяньчжоу, клан Нурхаццы. Минцы заставляли Нурхаццы выплачивать компенсацию за казни китайцев, нарушавших манжурскую границу, что было нарушением договоров о разделении территорий. Поддерживаемый минцами клан Ехе разорвал помолвку одной из своих знатных девушек с Нурхаццы и выдал её замуж за монгольского хана. Минцы не позволяли манжурам заниматься земледелием на их родовых землях. Чайхе, Санчай Фуань. Минцы всегда вставали на сторону клана Ехе, вне зависимости от того, был этот клан прав или не прав в конфликтах с другими кланами. Начальство провинции Ляунин, граничившей с манчжурскими территориями, назначило начальником гарнизона в Цзяньжоу чиновника по имени Шан Буцжи, который злоупотреблял своей властью и унижал Нурхаццы. Я решил в этом году покарать империю Мин, сказал Нурхаццы и выполнил своё обещание. Вскоре после предъявления претензий, 20-тысячная маньчжурская армия вторглась на китайскую территорию в области Ляо-Дун, захватив три крепости и пять городов. Строения были разрушены, а пленных солдат и все население захваченных территорий маньчжуры увели к себе в качестве рабов. Общее количество пленных превысило 500 тысяч человек. Против Нурхадцы была направлена 200-тысячная минская армия. В победе не сомневались, зная, что маньчжуры могут выставить не более 50 тысяч воинов. Но китайские военачальники совершили чудовищную ошибку. Армия была разделена на четыре корпуса, каждый из которых наступал на столицу манчжуров по отдельности. Мобильное войско манчжуров поочередно уничтожило три из этих корпусов, а четвертому пришлось отступить. В 1621 году манчжуры напали снова. Они смогли взять города Ляоян и Шиньянь, которые были перевинованы в Мугден. Весь Ляо-Дун был захвачен. На этот раз Нур-Ха-Ци не стал угонять китайцев в свое владение, а оставил на захваченных китайских землях манчжурское войско и в 1625 году перенес столицу из Син-Зина в Мугден. Левудон стал плацдармом для дальнейших походов на империю Мин. В 1628 году в провинции Шэньси вспыхнуло народное восстание, которое очень скоро охватило весь северо-восток империи. Хворост для розжига огня был заготовлен повсюду. Обнищание крестьянина и богатых горожан вызывало сильное недовольство властью. Со временем сформировалось два центра восстания. Первый, которым руководил крестьянин Ли Цычэн, находился на границе современных провинций Хубэй и Шэньси, а второй, подчинявшийся армейскому командиру Цжан Синьжуну, был расположен в Сычуани. Ли Цычэн в 1643 году провозгласил себя императором династии Шунь и даже начал чеканить собственную монету. Этот бывший почтальон, примкнувший к восстанию из-за того, что император упразднил почтальонов, сделав доставку почты еще одной трудовой повинностью, вел себя как настоящий император. Он окружил себя военачальниками и учеными, создал из повстанцев подобие регулярной армии, навел порядок на захваченных территориях и поддерживал ее крепкой рукой. Когда в 1644 году Лидзи Чен повел свою армию на Пекин, то на пути практически не встречал сопротивления и столицу ему долго осаждать не пришлось. Император Чжу Юцзянь, 16-й исправитель Минской династии, повесился. Династия Мин пресеклась. До захвата Пекина в империи Лидзи Чена были отменены все налоги. Эта популистская мера привлекала людей, но для построения нового государства и прежде всего для его защиты требовались деньги, поэтому новому императору пришлось восстановить большинство минских налогов и повинностей, что сразу же вызвало недовольство у его подданных. Ещё не успев толком встать на ноги новорождённой империи Шу, начала шататься, и в этот момент с севера ударили манжуры. У Лидзы Чэна не сложились отношения с минским генералом У Сангуем. Войска, которые стояли на поступках к Великой стене, согласно распространённой легенде, во время визита к У Сангую Лидзы Чэн проявил чрезмерное внимание к одной из красивых наложниц генерала, отчего У Сангуй затаил на него злобу. Но скорее всего, У Сангуй был подкуплен манжурами, или ему заплатили, или соблазнили высокими должностями. Не исключено, что чистолюбивый выначальник хотел с помощью манжуров захватить императорский престол. Так или иначе, но У Сангуй не только беспрепятственно пропустил манжуров, но и присоединился со своей армией к их войску. Солдаты У Сангуя стали первыми китайцами, изменившими по приказу своего командира причёску на манжурский манер, бяньфа. Спереди голова обрита на голову, а оставленные сзади длинные волосы заплетены в косу. В мае 1644 года, ближе к Хайгуайнскому проходу Великой Стены, состоялось сражение между войском Ли Цзэчена и объединенным войском манжуров И.У. Саньгуэ. Ли Цзэчен потерпел поражение. Он отступил в Пекин, но не смог там удержаться и с остатками войск двинулся на юг в свою старую ставку. В пути он погиб, а вместе с ним погибла и мечта о империи Ишу. Заняв Пекин, маньчжуры провозгласили императором Китая внука Нурхаци по имени Фулинь. Сам Нурхаци и его сын Абахай, отец Фулинья, к тому моменту были мертвы. С этого момента в Китае установилось правление маньчжурской династии Цинь, который оставался у власти на протяжении 267 лет, с 1644 по 1911 год. Сын Нурхаци Абахай переименовал государство Цзинь в Цинь, В 1636 году желая противопоставить Светлому Чистые. На покорение всего Китая у манжуров ушло ещё 39 лет, поскольку в центральных и южных районах им оказывали жесточённое сопротивление. Континентальный Китай был захвачен в 1682 году, а в 1683 году манжуры захватили Тайвань, и на этом покорение Китая было завершено.